Глава третья. Опыт успешных продаж. Эпиграф. Говорил паук мухи, заходи ко мне на обед. Странный все-таки город Москва. Многоликий, почти мистический. Каждый день сотни людей приезжают сюда, будто притянутые огромным магнитом. Если спросить, зачем... Расскажут самые разные. Кто-то хотел мир посмотреть, кто-то на работу устроиться, чтобы выбиться, наконец, из нищеты родного Урюпинска, кто-то поступить в институт, выйти замуж или дубленку купить. Очень все звучит правдиво, убедительно, буднично даже. А потом город берет их в плен, являя каждому собственный лик, и мало кого выпускает из своих цепких объятий. Никто не знает, кому доведется сделать головокружительную карьеру, а кому просто перебиваться, зарабатывая тяжким трудом на хлеб насущный, то его все сгинут в нищете. Какая золушка завтра станет принцессой, выходящей из роскошного лимузина, а какая будет торговать на рынке?» отвешивая морковь и свеклу придирчивым покупателям, выгадывать копейки на подпиленных гильках или мёрзнуть, дрожа на ветру в мини-юбке, поджидая клиентов где-нибудь на Ленинградском шоссе. В Москве роскошь и нищета, старый интеллигентский быт и понты, но бандитского разлива существуют рядом, почти не пересекаясь, будто в параллельных мирах. Стоит сойти с протаренных троп центральных улиц, где сверкают витрины дорогих магазинов, снуют туда-сюда озабоченные менеджеры обоего пола в офисных костюмах и бродит толпами престарелые иностранные туристы в панамках и шортиках завернуть за угол отреставрированного по-московски особняка. Это когда сносят под корень, а потом строят точно такой же и вешают табличку «Охраняется государством» как оказываешься в другой реальности. Там облупленные стены и выщербленные тротуары. Там пахнет мочой, прокисшим пивом и подозрительной едой с тут же на мангале грязными руками кого-нибудь черноусого сына Восток. Там тусуются бомжи. Дешевые раскрашенные проститутки и молодые люди крепкого сложения, у которых жующие часть лица по объему раза в три превышает часть думающие. Каждый, кто оказался в подобных местах, по рассеянности или по недомыслию, быстрее спешит покинуть их, спасая здоровье, жизнь и кошелек, и хорошо, если удается. Есть в Москве и вовсе странные места. Целые улицы домов, предназначенных к сносу, как что время здесь навсегда остановилось. В иных домах еще живут люди, упорно цепляясь за свои старые обиталища, несмотря на то, что и воды нет, и что штукатурка падает наглу, и трещины змеятся по стенам. Почти нечеловеческие условия пугают их меньше, чем перспектива, отправиться куда-нибудь в Марьино или Южное Бутово. А те дома из которых жильцы успели выехать, смотрят на мир пустыми оконными проемами, с немым упреком, до тех пор, пока не закипит стройка вокруг, не суетятся, смогла лица и гастарбайтеры, дабы возвести очередной архитектурный кошмар из стекла и бетона. Здесь не ходят ни местные, ни пришлые, разве что иногда кто-нибудь, случайно отклонившись от привычного маршрута, Следование по городским джунглям попадает сюда. Странные впечатления производят такие дома, и странные дела иногда там творятся. Андрей свернул в узкий проулок. На мгновение стало темно, а когда он вышел на свет, оказался в совершенно незнакомом месте. Узкая улочка. Вместо типовых многоэтажек кругом двух- и трехэтажные дома, явно до революционной постройки, из что никто здесь уже не живет, фасады зияют пустыми оконными проемами, двери заколочены, лепнина облупилась и потрескалась. Трудно разглядеть даже, что там хотел изобразить безвестный скульптор. Только что светило солнце. А сейчас вокруг стало сумрачно и тускло, все серое, будто паутины подернутый, и запах — затхлый, пыльный, чуть гнилостный, нежилой. Так пахнут чердаки и подвалы в старых домах, предназначенных к сносу. Андрею это место решительно не понравилось. — Куда это я забрел? — Надо бы хоть спросить у прохожих, но вокруг ни души, ни одного человека, а кровь секла из разбитого лица и в голове мутилась, да еще тошнит, и в горле першит от пыли. Андрей ухватился за какой-то шаткий заборчик, чтобы не упасть, еще не хватает сдохнуть тут прямо посреди улицы. Он огляделся по сторонам, как хоть улица называется, а вот табличка на доме. Пыхов, переулок, четырнадцать. Никогда я таком не слыхал. Хотя нет. Андрей вспомнил вчерашнее утро. Объявление в газете «Счастье оптом и в розницу». Нежный девичий голосок в телефонной трубке. Точно. Был именно этот адрес, как она там говорила, в любое время дня и ночи. Вот оно спасение. Там должны быть люди. Они, наверное, окажут ему первую помощь или скорую вызовут. Если уж обещают счастье всем желающим, то не могут же просто так его прогнать. Андрей решительно шагнул к тяжелой металлической двери, выкрашенной в черный цвет, и надавил кнопку звонка. Мелодичная трель отдалась болью в голове. Сердце вдруг ухнуло вниз, будто в холодную воду. Почему-то на краткий миг захотелось бежать, куда глаза глядят, лишь бы оказаться подальше от этого странного места. Дверь распахнулась сразу же. Вот его здесь ждали. Андрей осторожно шагнул через порог. Странно. Вокруг никого. Сама она, что ли, открылась? Или здесь установлена какая-то хитрая электроника? Он оказался в безликом офисном коридоре с белыми стенами, люминесцентным освещением под потолком и серым ковролином на полу. Коридор заканчивался единственной дверью. Сюда, наверное, почему-то обреченно, — подумал Андрей. Больше некуда. Он осторожно постучал. — Входите, не заперто. Кабинет оказался довольно большим и светлым. Тот же офисный интерьер, белые стены, черная мебель, серый ковролин, но явно очень даже не дешевый. Конторт, видно, богатая. И чего это они офис снимают в таком гадюшнике? Из-за стола вышел низенький толстенький человечек с прилизанными волосами в дорогом костюме. Лицо его выглядело так, будто его сначала долго мыли до полного уничтожения индивидуальных черт, а потом покрыли блестящей сахарной глазурью. С такой внешностью хорошо, наверное, продавать леденцы, газировку и воздушные шарики на народных гулянях. Андрей бестолково топтался в дверях, а незнакомец раз ему навстречу такой радостной улыбкой, будто именно его он тут и дожидался всю свою жизнь. «Добрый день! Проходите, пожалуйста, присаживайтесь!» — он указал на массивное кожаное кресло. «Чай, кофе, может быть, коньяк?» Андрей уселся на самый краешек, стесняясь своих поношенных брюк, заляпана грязью ботинок, а главное — разбитого лица. Глаз начало пухать, и губа все еще сочилась кровью. Он мельком глянул на свое отражение в оконном стекле и ужаснулся. Но и рожа а еще в приличное место пришел. Словно заноза в мозгу засела мысль, что-то здесь не так. Ведь окна во всем здании давным-давно выбиты, даже рамы оконных переплетов не осталось, он сам видел с улицы, а здесь дорогущий стеклопакет. Но кожаное кресло приняло его в свои объятия. Сидеть было удивительно спокойно и удобно. Кофе в невесте, откуда появившийся перед ним, маленькой фарфоровой чашечки был таким вкусным, что тошнота и головная боль мигом исчезли. А главное... Толстячок выглядел таким доброжелательным и приятным человеком, что Андрей поспешил себя успокоить, не заметил, наверное, вот именно этого окна и не заметил. Незнакомец внимательно и сочувственно наблюдал за ним, сложив перед собой пухлые розовые ручки. Маленькие такие, вот как у ребенка, а сам все говорил и говорил без передышки. Разрешите представиться, Шарль де Виль, коммерческий директор компании «Счастье» Трейдинг энд Компани. Правда, он таинственно улыбнулся, на моей родине я из Барон де Виль, но здесь можно без титула, инкогнито, так сказать. Он смущенно развел своими детскими ручками. Дескать, не виноват я, что, барон, уж так уж сложилось. Вы можете называть меня просто Шарль без церемоний. Он замолчал на минуту и вопросительно посмотрел на Андрея. — А вы как предпочитаете, чтобы к вам обращались? — Андрей Бочков, — еле выдавил тот внезапно севшим голосом, и зачем-то добавил, — Андрей Александрович. — Очень приятно, Андрей Александрович. Улыбка толстяка стала еще радостней, хотя уж, кажется, дальше некуда. Можно без отчества. Андрей даже засмущался. — До сих пор никому не приходило в голову его так называть. Чувствовал он себя намного лучше, чем несколько минут назад, когда переступил порог этой странной конторы. Скорую вызывать уж не потребуется, но как не хочется уходить отсюда. Будто угадав его мысли, собеседник внезапно посерьезнел. И так, думаю, что теперь мы с вами можем поговорить, как деловые люди. Он сделал заметный упор на слове «теперь». Заметил, конечно, его слабость, но вида, как воспитанный человек, не подал, так разве что чуть-чуть, зато разговаривает вежливо, уважительно. В поисках временного заработка Андрей уже много раз приходилось бывать в таких вот офисах и общаться с людьми, которые обращались с ним, как с куском дерьма. Они смотрели сквозь него, никогда не предлагали сесть и уж во всяком случае не называли по имени отчеству. Поэтому так хотелось сидеть здесь и слушать этот голос, мерно журчащий, обволакивающий, словно кокон. А главное, хотелось верить каждому слову. В самом деле, ну, может же повести человеку, вдруг именно сейчас он оказался в нужное время, в нужном месте. Для начала я хотел подробнее рассказать о нашей компании. Фирма «Счастье Трейдинг и Компани» существует много лет, больше чего может себе представить. Толстячок вдруг криво усмехнулся. И Андрей заметил, что его безупречно белые зубы имеют небольшой дефект. Клыки заметно длиннее остальных зубов. И интересно, а чем они все-таки занимаются? Наркотой торгуют, что ли? Андрей беспокойно задерзал в кресле. Спасибо большое, наверное, мне пора. Собеседник посмотрел на него холодно. Куда только одевалась его приветливость. Розовое, отмытая до блеска, сияющее сладчайшей улыбкой лицо пухленького человечка мгновенно стало серьезным и даже суровым. Молодой человек, медленно и веско произнес он. Пожалуйста, больше не прибивайте меня. «Никогда не перебивайте!» Он помолчал и добавил, «А если вас интересуют дешевые подделки, вы можете обратиться в подземный переход на Лубянской площади и не занимать попусту мое время». Андрей мигом пожалел о своей несдержанности, хотя и не высказал сомнений вслух. А толстячок, будто спохватившись, снова натянул на лицо выражение доброжелательной приветливости и продолжал, «Ни в чем не бывало». «Мы имеем филиалы по всему миру. Цель нашей компании — привлечение к сотрудничеству активных, думающих и талантливых людей с большим потенциалом, который не был каким-то независимым от них причинам раскрыть до настоящего времени». Шарль де Виль выдержал значительную паузу и выразительно посмотрел на Андрея. «Тот даже...» Выпрямился в кресле, почувствовав небывалый прилив гордости. О нем, значит, речь — это он, активный, думающий, и что там еще. Просто ему не везло пока, по жизни не везло, ведь вот что значит умный человек сразу все понял. Мы предоставляем бесплатное обучение, соцпакет и неограниченные возможности карьерного роста. Все зависит только от вас. Со временем вы сможете занять подобающее место в структуре нашей организации. Не иначе опять какой-нибудь гербалайф. андрей даже грустно стало. А ведь так все хорошо начиналось. Сейчас этот толстенький скажет, что для начала нужно приобрести пробную партию товара долларов за сто пятьдесят или принести диплом о высшем образовании наконец от полной безнадеги он решил спадать голос а чего делать то надо толстяк пожал плечами тут простор не ограничен наша компания предоставляет режим наибольшего благоприятствования практически в любой сфере деятельности мы гарантируем вам полный успех у вас толстяк усмехнулся и в лице его на мгновение мелькнуло что то хищное как у большого кота, наблюдающего за мирно чирикующей птичкой, у вас просто не будет другого выхода.